На них был изображен милый усатый котенок, переводящий справа налево зеленые глаза. Он то смотрел на журнальный портрет Валентины Терешковой, кнопками приколотые к стене, то на фотографию самого хозяина, стоящего на фоне гор в длинном пиджаке и широким галстуком. Степка Тамурзин, тебя добрей был, анискин, шепотом сказал Пальцев. «Не его бы надо убивать-то!» Следователь Качушин затаенно передохнул, пошевелился и почувствовал, что ощущение времени пропало от тишины, от усатого котенка, библейского лица Дмитрия Пальцева. Качушину, с пугающей остротой, показалось, что на земле нет ничего, кроме того, что лежит перед глазами, и словно из безвремени, из пустоты, Продолжал звучать голос участкового Анискина. Мне ордена и не надо, Дмитрий, говорил он, когда я тебя на плохом ловлю. Я вот тебя на самогонке поймал, я вот аппарат сничтожу, так у меня праздник. И точно так, как голос появлялся из пустоты и без времени, Так проявлялся, выходил из затушеванности, из расплывчатости сам участковый Анискин. Вот он укрупнился, вот опять занял грандиозной фигурой четверть комнаты. Уже реальный, живой, существующий во времени и пространстве, участковый пошел к дверям. Как всегда он остановился возле них, тоскливо прицикнув зубом, сказал. «Вот и произвел я большой шум». Но теперь знаю, что пальцев не дрался со Степаном Мурзиным. Во-первых, сказать, что он такой трус, что со степшей схватиться не может. А во-вторых, он в одну ночь был пьян, как последний сапожник. Колобок на спирту от того и кладется в браку Игорь Валентинович, чтобы она с ног спивала. И табак для того же. Участковый сосмеялся. Когда брака дешевая, Дмитрий ее пьет много, так что в тайгу в ту ночь пойти не мог. Вышедший на пальцевский двор, Анискин широко размахнулся, хряснул змеевиком о толстой кедровой доски крыльца, хряснул еще раз о железную щеточку для чистки ног, и когда от медной спирали остались обломки, наступил на них. Какой-то неистовый, сумасшедший Танец проплясал на обломках змеевика Анискин, а затем издал хриплый самодовольный возглас. Так, эдак. Поскрипывали потихонечку тяжелые ворота, постановали под ударами ветра плотные доски забора. Над их острыми концами, уходящими высоко в небо, курились завивающиеся струйки снега. Участковый все еще приплясывал на обломках змеевика, когда в трех окнах дома одновременно погас свет. На дворе сделалось темно, но вот низги не было видно в шуршащем и подвывающем мраке, и следователь Качушин поднял руки. Так делает слепой человек. «Видишь, Игорь Валентинович, какая сволочь этот Митрий Пальцев!» — раздался в темноте голоса Анискина. Это он ведь свет-то нарочно выключил. Участковый хрипло засмеялся. Вот такие дела, Игорь Валентинович. Тебе сейчас кажется, что хуже нашей деревни на свете нет. Так ты учти, что мы с тобой по самым плохим мужикам ходим. Вот этот Пальцев, настоящий подкулачник, а те двое, Бочинин и Колотовкин, тоже не сахар. Мы с тобой настоящего-то трудового мужика не увидим. Антора лесопункта не стояла на месте. Два дня назад вагончик, в котором она размещалась, находился на краю опушки, а сегодня не было ни вагончика, ни опушки. Лесопункт технорука Степанова за два дня опустошил гектаров пять кедрача, прорубился через опушку и, выдвинувшись на горушку, своим огромом наступал на деревню. Над Васюганием и Обью, над болотами и Тайкой по-прежнему выла и бесчинствовала метель, гнулись и стонали громадные деревья, перемещались с места на место массы снега, но там, где работал лесопункт, метель смиренно притихала.